«Она называла сельские шашни. Отвратительная книжонка. Она где-нибудь в доме. Отошли их вместе, дорогой. Чепмен найдешь на полке с книгами о саде. И не забудь упомянуть, что я сожалею о случившемся. А потом я напишу ему сама. Да, я согласна. Он действительно сердит на нас и вообще не очень хороший человек. Нет, по-моему, мы с ним не ссорились». Я пригласила их обоих на нашу вечеринку с коктейлями, но получила открытку. Я нашла ее после вечеринки, в которой мистер Уинтерс написал, что он но и не признает подобных нововведений. Еще я их приглашала на чай, но они были в отъезде, и мне кажется, что теперь настала их очередь приглашать нас. Если ты хочешь, я попытаюсь вновь наловить отношения, когда вернусь домой. Салли Хэверхилл от Брайтера Хэверхилла Дорогая Сали, первое не пытайся. Второе я нашёл руководство Чэпмена среди детективов. Я предположил, что она будет там, как-то как так ты упомянула про книги о Сади. Третье кто может назвать книгу "Сельские шашни"? Во всяком случае в доме Анори такая книга казаться не могла. Или ты думала иначе? Скажи своей матери, что я удивлён. Четвёртое В библиотеке доброе тысячи книг, не говоря о тех, что валяются по всему дому. И я не могу просмотреть их все, что найти одно, не зная ни названия, ни автора, ни формата и цвета переплёта, не говоря уж о содержаньи. Поэтому соберись с мыслями, пришли телеграмму и сообщи всё, что вспомнишь. Пятое. Я тебя обожаю, Брайан. Брайану Хайерхилу от Салиха Хайерхил. Что-то насчёт деревни? написаны кем-то вроде Моргона или Райверса стандартного формата с бежевой или голубой обложкой Обнимаю сал. Сельская пашня. Прозаические опыты, рифмоплёты. Мортимер Скравенс, издательство Стрит и компания. Первые умытая земля Ещё не пришло время его величеству Солнцу подняться в своём яростном великолепии, или слабый проблеск зари, розовый предвестенца его появления забрезжил на востоке. А я уже, из каким восторгом, вышел на дорогу, взбегающую на груди холмов, а затем скатывающуюся вниз. И редко Перед я д душу доносился до меня меланхолический, такой далёкий от моего настроения крик. Сали Хайверхил, от Брайана Хайверхила. О, господи, сали. Мы погибли. Я нашёл эту чёртову книгу "Сельскую пашню" Мортимера Скравенса. Мало то, что страницы сильно измяты, но на обложке большое пятно, которого раньше не было. На ней стояла пивная кружка, а от пятна буквально разит пивом. Клянусь, это не я. Я дорожу книгами, даже такими бездарными. Должно быть, это дело рук Билла. Он пил пиво, когда приезжал к нам. Но в любом случае мы не можем отдать книгу в таком виде. Что мне делать? Первое. Послать Чепмина и надеять, что он забыл о скрайвинсе. Вероятно, так оно и есть, раз он упомянул в письме только об одной книге. Второе. Послать обе книги, рассчитывая на то, что втайне от сестры он пьет пиво и сам испачкал обложку. Третье. Извиниться за пятно, особо отметив, что это молоко. Четвертое. Найти другой экземпляр и отдать его за то, что он одолжил нам. Я полагаю, у Орбекса нам помогут. Что ты мне посоветуешь? Надо что-то решать с этим Чапмином. Как жаль, что тебя нет со мной. Брайан Хейверхилл от Салли Хейверхилл. Первый чёрт, напиши Салли. Orbix LTD от Брайана Хейверхилла. Уважаемые господа. Я буду примнога вам обязан и свы смерти найти для меня экземпляр первого издания книги Мортимера Скрайвенса Сельская пашня. Издательство Стрит 1923 год. Если экземпляр подержанный, Он должен быть без пятен, особенно на обложке. Я сомневаюсь, было ли второе издание. Искренне ваш Брайан Хайверхилл. Генни Уинтерсу от Брайана Хайверхилла. Дорогой Уинтерс, возвращаю книгу и приношу глубокие извинения за то, что так долго держал ее у себя. Мне остается только надеяться, что ее отсутствие не причинило вам неудобств.